Библиотекарь свернулся калачиком и натянул на уши одеяло. Как всякий орангутан, он тосковал по теплу тропического леса. Проблема заключалась в том, что он никогда не видел тропического леса, потому что превратился в орангутана, будучи уже взрослым мужчиной. Но что-то в его костях имело представление о таком лесе, и поэтому он люто ненавидел зимнюю стужу. Однако он был библиотекарем, И те же самые кости строго-настрого запрещали ему разводить огонь в библиотеке. В результате одеяло и подушки исчезали из всех комнат университета и собирались в справочном отделе библиотеки, где библиотекарь проводил все самые холодные зимние дни. Перевернувшись на другой бок, он поплотнее закутался в портьеры казначея. Но что-то скрипнуло рядом с его логовом, а потом послышался шепот «Нет, нет, не зажигайте лампу!» «А я всё думал, почему его не видно весь вечер!» «В канун с Рождества он рано ложится, сэр!» «Ага, вот!» Донесся шорох. «Нам повезло, тут пусто! Кстати, очень похоже на чулок казначея!» «И он вывешивает его каждый год?» «Очевидно!» «Но он далеко не ребёнок! Может, виной всему детское простодушие?» Возможно, орангутаны мыслят иначе, Арканцлер. Как ты думаешь, в джунглях они тоже так поступают? Вряд ли, сэр. Во-первых, там нет каменных труб. А еще у них очень короткие ноги. В чулочно-носочной области орангутаны явно страдают. Но могли бы додуматься вывешивать перчатки. Санта-Хрякусу пришлось бы работать в две смены, учитывая длину их лапищ. Отлично, Арканзлер. Теперь нам остается только ждать. А что это там стоит? Ничего себе, бокал Хереса. Зачем добро пропадать? В темноте что-то забулькало. Я думаю, он предназначался для Санта-Хрякуса, сэр. И банан. А бананы кабанам. Кабанам? Ну да, долбили клыкачу, Рывуну и Мордану. Думинг замолчал, потому что вдруг понял. Взрослый человек не должен помнить такие вещи. Э, во всяком случае, так считают дети. Бананы? Кабанам? Некоторое нарушение традиции, не правда ли? Я бы оставил им желуди или яблоки, брюкву в конце концов. Да, сэр, но библиотекарю нравятся бананы. Очень питательный фрукт, господин Топс. Конечно, сэр, хотя если говорить честно, это не совсем фрукт, сэр. «Правда?» «Да, сэр. С точки зрения ботаники, это особый вид рыбы, а согласно моей теории, он эволюционно ассоциируется с крульской морской иглой, которая тоже желтая и плавает гроздьями или косяками». «И живет на деревьях?» «Обычно нет, сэр. Банан явно захватил новую нишу». «О боги, неужели?» «Странно, но я всегда недолюбливал бананы и крайне подозрительно относился к рыбе. Это все объясняет». «Да, сэр». «А они нападают на купальщиков?» «Никогда не слышал об этом, сэр. Возможно, они достаточно умны, чтобы нападать только на купальщиков, неосмотрительно удалившихся от берега». «Ты имеешь в виду забредших глубоко в леса и угодивших в заросли банановых деревьев?» «Возможно, сэр». «Коварные твари!» «Да, сэр!» «Почему бы нам не устроиться поудобнее, господин Топс? «Конечно, сэр!» Спичка вспыхнула в темноте, и чудакули закурил свою трубку.